«Дома у Мари», Юрсхольм, сентябрь 2014 года, в студии на чердаке. На дворе ясный осенний день. Из всех садов доносится жужжание воздуходувок. Газоны, из которых собирают первые пожелтевшие листья, по-прежнему отливают на солнце сочной зеленью. В своем доме счастливая Мари полна ожиданий. В гости заглянули Пер Гесли, Кларенс Эверман и Кристофер Лунквист. В студии, которую построили Мария и Микки, предстоит записать две новые песни раксет Музыка готова, осталось наложить голос Мари. В ее студии на чердаке, студио «Винден», висит огромный портрет Джонни Митчелла. Мари говорит, что любит эту картину по нескольким причинам. Она красива, на ней изображен один из ее кумиров, и это подарок Пера Осы Гесли, который она получила после прошлых гастролей. Все заходят в студию. «Скоро начнется новое мировое турне». Премьера состоится во Владивостоке, после чего группа проедет по российским городам, посетив Хабаровск, Красноярск, Новосибирск, Магнитогорск, Екатеринбург, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Санкт-Петербург и Москву. «Роксет» не раз выступали в России, и у них там полно поклонников. Группа всегда думала о своих фанатах, и эту любовь никак нельзя назвать безответной. «Народ!» Так часто говорила Мари. «Мы играем для народа. Нам он не безразличен». Правда, во время наших последних встреч Мари все чаще выражала беспокойство в связи с предстоящим концертом. С каждым днем состояние ноги все хуже. В конце своего сольного шведского турне Мари выходила на сцену босиком. Так было легче стоять, и ногу не сводила судорога. Все прошло неплохо, но, по словам Мари, из-за ноги ей стало труднее сохранять равновесие в надежде на улучшение ей делают инъекции ботокса пока неизвестно чем это закончится более того ни один врач не может точно сказать что именно происходит возможно причиной послужила травма которую мари получила во время лучевой терапии в ее голове образовался отек давящий на определенные участки мозга много раз мари смотрела на меня полными слез глазами и вновь задавалась вопросом справится ли она а вдруг нет Вдруг что-то пойдет не так. Вдруг она упадет. Мне кажется, Мари просто проговаривает вслух свои опасения. Ее голос мгновенно становится решительным. Дрожащей рукой она смахивает слезы. Я справлюсь. Все будет хорошо. Она пожимает плечами. В худшем случае турне отменят. Вот тогда она действительно упадет. Пусть все идет своим чередом. По большому счету это пустяки, дело житейское. К тому моменту я уже успела хорошо узнать, как Мари реагирует на каждый новый вызов. Страх, слезы, стиснутые зубы, а затем чуть ли не легкомысленное пожимание плечами. Будь что будет. Однако нельзя не заметить. Каждую минуту своей жизни Мари о чем то беспокоится. Она все время на грани своих возможностей, делает то, что кажется практически нереальным. Она просто-напросто — боец с большой буквы. Выучить новый текст для Марии — теперь настоящее испытание. Песню записывают строфу за строфой, снова и снова. Иногда она забывает слова, иногда произносит их не в том порядке, а иногда неверно выделяет их интонационно. Разумеется, с современными технологиями многие песни создаются именно так и никак иначе. Но учитывая неуверенность, которая охватывает Мари каждый раз, когда она собирается приступить к новому тексту, Процесс занимает невероятно много времени. Сидя на диване и уткнувшись в телефон, Пер Гесли общается с фанатами. Он выходит на связь ежедневно. Общение Роксет с поклонниками всегда имело важное значение для группы. Пер, пусть и с легкой ухмылкой, признает свою зависимость от лайков. Сколько лайков поставили сегодня? А сколько раз он может заглянуть на страничку, чтобы это проверить? Об этом он и думать не хочет. Вместо размышлений он показывает фотографии поклонников, которые сделали татуировки со строчками из песен «Роксет». Его собственные тексты отпечатаны на человеческой коже в разных частях света. В истории «Роксет» немало подобных историй. Урчит кофемашина. На столе булочки с корицей и фрукты. Кларенс сидит за пультом рядом с Кристофером Лундквистом, но всю техническую работу выполняет Кристофер. Кларенс слушает и изредка что-то комментирует. Он был продюсером Роксет с первого дня, и во многом именно благодаря ему, группе, удалось найти тот самый неповторимый звук. Новые песни — это «Some Other Summer» и «It Just Happens». Примечание. В переводе с английского «в какое-нибудь другое лето» и «это просто случается». Их выпуск, как и выход альбома, запланирован на Рождество 2015 года или на начало 2016 -го. It Just Happens — типичная баллада Rockset, одна из тех, что на протяжении стольких лет приносили группе успех. Из серии It Must Have Been Love, Vulnerable и Spending My Time. Some of the Summer — скорее дискотечный вариант. Мне она чем-то напоминает Pet Shop Boys. Гесли отлично помнит, какой Мария была в те годы в Хальмстаде, когда они репетировали в соседних помещениях. Его воспоминания об их знакомстве точь — точь-в-точь те же, что и у самой Мари. Она была настоящей бунтаркой. Я рос в спокойной семье, принадлежащей к среднему классу. Мама — домохозяйка, папа — водопроводчик. Мы не считались богатыми, но наше финансовое положение было стабильным. Мари и Мартин Стернхювуд въехали в весьма сомнительную квартиру вместе с такими же любителями прога, как и они сами. Я же продолжал жить в собственной комнате и обожал глэм-рок, панк и Патти Смит. Музыкальную сцену Хальмстада можно назвать исключительно политически ориентированной, но мне никогда не была близка шведская прогрессивная музыка. Сколько на меня за это выливали грязи. Но в Гиллен Тайдер политикой никто не интересовался. Не знаю, насколько во все это была погружена Мари, но я понимал, что она тяготеет к подобному обществу. У нее имелись друзья, которые ездили в датскую христианию за травкой. Примечание. Свадебный город-христиания. Самоуправляемая страна внутри страны, возникшая в одном из кварталов Копенгагена, когда коммуна-хиппи вселилась в заброшенные казармы. Датским королевством и государственной полицией Христиане не контролируются, в связи с чем на ее территории ведется открытая торговля каннабисом. Я же держался от этого подальше. Вернее, мне тоже хотелось, но я побаивался маму. Но что я до сих пор прекрасно помню, так это великолепный голос Марии. Я всегда его обожал. Первой особенно запомнилась такая история. Я услышал ее в студии радио «Халланда», Она записывала свои песни в акустике, и эта музыка мгновенно сразила меня на повал. Помню песню Де Тарсварта от Брита Ап, которая потом вошла в альбом Мама с Барн. Примечание со шведского расставаться сложно: Мари и пианино волшебно. Пер с невероятным упоением описывает ту встречу с Мари, но, как и она подчеркивает, между ними никогда не было романтических отношений. Скорее, они общались как брат и сестра. Когда у него появилась собственная квартира в Хальмстаде, Мари часто заходила в гости, и они смотрели «Даллас» или «Династию», попивая вино. Мы не были влюблены друг в друга, но всегда являлись друг для друга опорой, хотя в какой-то степени наши отношения, наверное, можно сравнить с любовными. Текст песни «It must have been love» о том, как найти родственную душу, человека, который делает тебя лучше — Вот именно так все и было у нас с Мари. В музыкальном плане мы обогащали друг друга. Их сотрудничество вылилось в нечто большее. Я очень удивился, когда Мари согласилась стать участником Roxette. Она была звездой, а я 25-летней бывшей звездой. Я из кожи вон лез, чтобы ей угодить, и очень хотел, чтобы она осталась. Мари пела, я писал песни. Это было настоящее разделение труда. К каждому альбому она готовила всего одну или две собственные композиции, но в группе главная роль отводилась именно ей. Я стал машиной по производству хитов, а она — лицом рок Ее считали дивой, провожали в вип-зал. Я же был обыкновенным парнем с гитарой, которому указывали на кафетерий. Все думали, что рок-сет это она, а я лишь аккомпанирую ей. Перни отрицает вкусовые предпочтения в музыке у них с Мари совершенно разные. Мари больше по душе сложная, продвинутая музыка, в идеале что-то из блюза или джаза. Ее нельзя назвать поклонницей поп-музыки, и Дараксет, она по большому счету никогда не исполняла поп и не воспринимала его всерьез. Ее корни в альтернативной музыке. Ей подавая длинные мелодии, все до единого пальца на клавиатуре. Чем больше рок уклонялись в поп, тем сложнее было уговорить Марии исполнить песню. Ей нравится, например, Джимми Хендрикс, а для него характерны блюзовые аккорды, которые лично я никогда не понимал. А еще меня совершенно не трогают сложные напевы, которые сам я называю взрослой музыкой, скажем, Стива Уинвуда или Билли Джоэла. Мне нравится что-то попроще, Ромонес и классическая поп-школа. У нас с Мари разные музыкальные предпочтения. И все-таки я попытался извлечь из этого пользу: Я пишу песню и прошу Марис спеть так, как этого хочет она, а не так, как я сам исполняю все это в демо-версии. Тоже и с ее мелодиями, в которым я писал текст, например, Watercolors in the Rain Превосходная песня. Сам я никогда бы не смог создать такую музыку. Пер, иди послушай. Кларенс зовет Пера. Они слушают It Just Happens. Результатом довольны абсолютно все. Сделав короткий перерыв на кофе, они продолжают записывать. Теперь очередь Сама за Саммер. Страфа за строфой. Снова и снова с самого начала. Мари восхищается терпением Кристофера Лунгвеста. Кажется, он совсем не устал и все еще пребывает в отличном расположении духа. Мне так сложно запомнить текст. Какой же Кристофер терпеливый! Последние альбомы Roxette дались мне нелегко, но мы сделали это. Кристофер же напротив завидует терпению Мари. Думаю, она даже не осознает, какой энергией люди заряжаются после встречи с ней, говорит он. Какую силу обретают от того, что находятся рядом с таким сильным бойцом, как она. Кристофер согласен с Пером. Пер и Мари действительно дополняют друг друга. Вместе они превращаются в мастера, способного общаться с миллионами людей по всему миру. Я видел, как люди всех возрастов из разных стран плачут, когда слышат голос Мари и музыку Пера. Они оба невероятно талантливы, однако настоящую силу обретают только вместе. Наконец, песня записана. Мари выходит из студии. Ее щеки пылают, она ликует. Широкая улыбка и одно из любимейших выражений членов группы. «Юху! Я так счастлива, когда мы работаем. В такие моменты я — это не только страшный диагноз».